Глава 27 «Ну, как определились?» — ласково спросил его человек во фланелевой куртке, когда Загозкин снова пришел к нему. «Определился», — весело ответил Загозкин и с заметным волнением сказал, — «осмелюсь напомнить о моей рукописи». «Да тут и напоминать излишне», — воскликнул редактор. — «Повесть вашу я намерен печатать». Вы даже сами не подозреваете о том, что вышло из-под вашего пера. Давайте поговорим по существу. Все замечательно. Удивительно, что флотский лейтенант, привыкший лишь к заполнению вахтенного журнала, может писать таким слогом. Многие сочинители писали у нас о Кавказе. А кто до вас подумал о том, как показать русского человека на Аляске? Кавказ уже приелся, бурки, кунаки, кинжалы, а у вас все новое и свежо, и, главное, все необычайно. Необычайность это не исключает правдивости. И людей вы видели, и сами делились с ними все радости и горести столь трудной жизни. Ваш индейец Кузьма запомнится многим. Не скрою, есть недостатки. Кое-где, особенно когда Кузьма рассказывает вам Об убийстве Белого повесть похожа на переводную. Вам не кажется это? Быстро спросил человек во фланелевой куртке. Так это очевидно от того, что я говорил с Кузьмой всегда по-индейски, этим совершенствуя свои познания туземного языка. И рассказ об убийстве мне пришлось как бы переводить с индейского. Я сам об этом думал, добавил Загозкин. Тогда вполне допустим слог, о котором я говорю Вообще же вы сделали большое дело Дикари и свершение подвигов во имя любви, чести, сознания долга Русский человек идет один, Бог знает где И встречает истинную преданность И гений Пушкина пробудил в вас искру Которая разгорелась пусть скромным, но заметным Присущим только вам огнем Вы знаете направление моего журнала. Передо мной лежит статья о крепостном праве в России, о душе русского крестьянина. Вряд ли статью эту пропустит цензура. Вы еще далеки от мира литературного и не знаете, на что способны цензоры. В одном журнале было помещено письмо из Сибири. Автор описывал езду на собаках. Цензор потребовал вычеркнуть это место. Когда его спросили, чем вызван запрет, просвещенный полицейский ответил, что известие о езде на собаках должно быть подтверждено бумагой из Министерства внутренних дел. Каково? Редактор закашлялся. Скоро, вероятно, — продолжал он, переводя дух, — потребуется подтверждение третьего отделения о факте существования вулканов на Камчатке. К тому же вулканы — опасная вещь. Они часто находятся в извержении, вносят беспорядок в природу и могут вызвать опасные мысли о революциях, бунтах, пламени мятежей. К чему это я говорю? Если цензор не зарежет статьи о крепостном праве, она написана эзоповским стилем, я помещу вашу повесть рядом с этой статьей. И пусть читающая Россия увидит смелость, честь, Благородство тех людей, которых мы высокомерно называем дикарями Если бы имя Рейнолля не столь смущало цензуру Я выбрал бы из него цитату для второго эпиграфа к вашей повести А к статье о крепостном праве я поставил бы эпиграф из Радищева Но я и так красным фуляром своим дразню цензуру как свирепого быка Ждите, повесть я незамедлю сдать в набор Редактор безмолвно подозвал к себе рабочего в железных очках и передал ему тетради загоскина. «Кстати, о Радищеве», — промолвил загоскин. «В Иркутске, в губернском архиве, мне посчастливилось найти бумаги о встречах Радищева с Шелиховым. Как все это знаменательно. Восточный океан и Радищев. Рылеев, Пушкин. Я написал статью, но морской вестник — Вернул мне ее, не объяснив причины. Как родище впугает их всех. Но верьте мне, и я в это верю. Через сто лет память об этих людях воспрянет в народе, как феникс из пепла. Не смущайтесь, вы, видимо, скромны, но через сто лет вспомнят и о вас. Найдется человек, которого встревожит ваша судьба. И он прочтет то, что вы написали. перероет архивы всяческих ведомств, шаг за шагом пройдет за вами по сумеркам девятнадцатого века, в которых лежит великая истерзанная Россия. Я не любив, но я верю, что о всех нас вспомнят, в том числе и обо мне. Я наживал чехотку за этим вот столом. Вы шли, открыв грудь Аляскинской метели. Мы творили общее дело. Люди будущего отыщут наши могилы и украсят их цветами. Не только страницы книг, но мрамор, гранит и бронза поведают новому веку о делах и судьбах бедных, но великих детей России. На площадях будущих городов я вижу изваяния, залитые ярким солнцем, Пугачев, Радищев, Пестель. Я вижу Пестеля с бронзовой веревкой на шее. живой укор прошедшему безжалостному веку. Я верю в пророчество Рейнолля о веке великих республик. Человек во фланелевой куртке снова закашлялся. «Что это мы, какой высокой материей занялись?» сказал он, отдышавшись и как бы стыдясь своих вдохновенных слов. «Давайте поговорим о сегодняшнем дне. Вы не из тех людей, которые наживают бобров, хотя на Аляске много их убили своей рукой. Он снова кинул быстрый взгляд на холодную шинель Загоскина. «Когда вы еще определитесь по-настоящему в службу? Вам нужны средства. Пожалуйста, не отказывайтесь. Я могу частью оплатить вашу рукпись хотя бы сегодня. Вам совершенно нечего стесняться. Вы получаете плату за труд... И за труд прекрасный. Загозкин поблагодарил, но решительно отказался взять деньги. Он думал, что возбудил в редакторе жалость к себе, всем своим измученным видом, холодной флотской шинелью, со следами снятых эпилет. — Не смею настаивать, — промолвил редактор. — Во всяком случае, вы должны помнить, что всегда можете получить здесь свой гонорар. Он поднялся с места, прошел в дальний угол комнаты и возвратился со стаканом, наполненным чистой водой. «В свинцовой пыли и духоте», — сказал он, наклоняя прозрачный стакан над горшочком с цветком, — «живет это нежное и хрупкое создание. Оно помогает мне в работе. Глядя на него, я забываю о многом. Живет, дышит». ловит каждую частицу света, которая проникает сюда. Я слышал, что Марат очень любил цветы. Пожалуйста, только не подумайте, что я сравниваю себя с другом народа. Загоскин смотрел на этого человека и внутренне восхищался им. Святая злоба и нежность, горькая улыбка и огромная душевная мягкость угадывались в нем. а ведь, пожалуй, цветок переживет его, — подумал Загозкин, видя, как человек во фланелевой куртке кутает горло в красный фуляр и заходится надрывным кашлем так, что, кажется, у него вот-вот хлынет горлом кровь. Жаль, что ценсура, конечно, заставит выпустить это место, а хорошо бы вставить в повесть упоминание о Рылееве. Вы говорите, что он поддержал... В российско-американской компании проект Владимира Романова, тоже будущего декабриста, об экспедиции вглубь материка Северной Америки и к северу до Гудзонова залива? Эти люди ничего не боялись, а Завалишин. Он предлагал правительству завязать торговые отношения с негритянским государством в Вест-Индии и готовился быть первым послом России у чернокожих республиканцев. Каково? Когда я вернулся с Юкона, усталым и больным, я просил главного правителя разрешить мне поездку в Калифорнию. Знаете, что мне сказали? Бывшему лейтенанту Загоскину нечего делать там, где еще недавно бывший мичман, а ныне ссыльно-каторжный завалишен, пытался устроить республику, которую он называл «Страной Свободы». Русскую крепость роз на реке Славянки, что в Калифорнии продали какому-то проходимцу. Я боюсь, что со временем все продадут, покупатели найдутся. Я счастлив был бы, если бы моя повесть хоть немного заставила задуматься над судьбой наших земель в Америке. Кто будет думать? Нессельроды, что ли? Махнул рукой собеседник. Да он вашего Кузьму не задумается продать кому угодно, хоть Богдыхану китайскому, если захочет. Знаете, что сделал Нессельроды? Король Фердинанд Испанский по природному тупоумию своему просил российское правительство взять у него всю Калифорнию в обмен на несколько военных кораблей. Наши от Калифорнии... отказались. Булгарин и толстой американец, даже эти разбойники и христопродавцы в купе с Вигелем не могли скрыть своего возмущения благородным отказом от Калифорнии. Все, все в угоду чужим королям, министрам, плантаторам так уж повелось. Не дали русскому человеку протянуть руку черным и желтым народом Через сто лет разберутся во всем этом. Загозкин взглянул на часы. Куда это вы торопитесь? У меня есть еще важное дело в российско-американской компании. Разрешите попрощаться. Заходите ко мне. Сейчас я погляжу в свои записи. В какой книжке журнала пойдет ваша повесть? Материал уже размечен по книжкам. Так, назначено на июль. Если будете в столице раньше лета, заходите без стеснения в любое время. Скоро вы можете просмотреть корректуру сами. Человек во фланеревой куртке поднялся с места. Солнечный луч, пронизанный голубоватой свинцовой пылью, упал на него. Он стоял в этом луче порывистый, оглядывающий как бы весь мир большими и скорбными глазами. В дебрях российских. Во всех Рязанях, Пензах, Калугах Зреет зерно будущего века Великих республик. Любите народ, присматривайтесь к нему, Пока это скованный Прометей, Он гнет спину над чужим посевом, Тащит лямку бурлака, Долбит нерчинскую руду И забывается в прекрасных и грустных песнях. Но придет время, и народ наш Пойдет впереди народов всего мира. А мы смертью, гибелью, в петле оплачиваем судьбе кабальный вексель на бессмертие народа, ибо мы его часть. Вы говорили об архивах. Ломоносов думал об этом также. Бесценные свидетельства о великой славе отчизны и народа скрыты в темных недрах, и чиновники... как сказочные драконы стерегут эти сокровища. Да хоть бы берегли. А главное, что мы не знаем зачастую даже приближенно содержание архивов. Может быть, лет через сто мы утвердим свое право на гордость родной истории, осуществим мечты наших предков. А ведь они мечтали о многом. И не только мечтали, но и свершали. Но где планы зодчих, карты путешественников, чертежи механиков, дневники мореходов. В глубоком раздумье шел Загозкин по улицам столицы и не заметил, как поравнялся с большим домом, фасад которого был украшен лепным двуглавым орлом. Он невольно остановился у окон нижнего этажа, прикрытых темной литой решеткой. На чугунных цветах и стеблях лежал неровный снег. Здесь жил когда-то Рылеев. Он поднялся наверх и отыскал комнату, где продавали гербовую бумагу. В круглом зале Загоскин написал прошение в главное правление российско-американской компании о дозволении вдове ремесленного Таисии Головлевой оставить пределы колоний за выслугой лет и престарелостью. Средство для пропитания Головлевой, так же, как и плату за проезд ее в Россию на кругосветном корабле, обязывается предоставить он, не имеющий чина, бывший лейтенант загоскин. Правитель канцелярии, подняв брови, прочитал прошение, посмотрел с удивлением на загоскина и поставил в углу бумаги какую-то длинную закорючку, «Я думал, вы опять насчет золота изъясняете», — облегченно вздохнул чиновник. «А вдова что? Это можно. Все равно к вам или в богадельню. Вносите деньги. Бумага будет отправлена в Новоархангельск, в апреле пойдет из Охотска». На следующий день Загоскин зашел в редакцию и смущенно изложил просьбу, о деньгах человеку во фланелевой куртке. «Так я вам вчера ж предлагал», — удивился тот, — «а вы не брали?» загоскин объяснил, на что ему теперь нужны деньги, и добавил, что еще вчера он не был уверен в том, отпустит ли Таисию в Россию, а теперь все уладилось. «Извольте, извольте». Благое дело затеяли. Редактор придвинул гостю пачку ассигнаций — Здесь ровно половина гонорара. По выходе книжки в свет я вам немедленно выплачу остальное. Да идите скорее в компанию, а то они еще раз думают. Зачем вы меня благодарить Вы получили за свой труд. Давно бы так. И редактор снова склонился над столом.